Элена Ферранте «Любовь в тягость» Моей матери Глава первая Мама утонула ночью 23 мая, в день моего рождения, у берегов морского посёлка с п а к о в е н т о что в нескольких километрах от Ментурна. Именно здесь, в п я т и д е с я т ы е годы, когда отец ещё жил с нами, мы снимали летом комнату, тесную душную коморку, где и ютились весь июль в пятером. Каждое утро мы с сёстрами, тогда ещё совсем девочки, глотали по сырому домашнему яйцу и спешили на море, пробираясь через высокий тростник по песчаным тропинкам, поскорее купаться. В ночь, когда погибла мама, хозяйка того самого дома, где мы снимали комнатушку, её звали Роза, и ей уже переварила за 60, слышала стук в дверь, но не открыла, испугавшись, что это воры или убийцы. Двумя днями раньше, 21 мая, мама села на поезд до Рима, но так и не добралась туда. Последнее время она навещала меня по крайней мере раз в месяц, приезжая на несколько дней. Меня тяготило ее присутствие. Вставала она с рассветом и по своему обыкновению сразу принималась наводить порядок. На кухне и в гостиной не было угла, который миновала бы уборка. Я пыталась снова заснуть, но не получалось. Всё тело было напряжено и казалось, останься я ещё на мгновение в кровати и наверняка превращусь в девочку с лицом, изъеденным морщинами. Потом мама приносила кофе, и я тут же переворачивалась на бок, чтобы не соприкасаться с ней, когда она садилась на край кровати. Её общительность Меня раздражало. Мама заводила дружбу с продавцами, с которыми за 10 лет я едва ли обменялась парой слов. Она отправлялась на прогулку по городу, прихватив с собой случайных попутчиков, перезнакомилась со всеми моими друзьями и болтала с ними о своей жизни, вечно рассказывая одни и те же истории. В ее присутствии я была зажатой и скованной. Замечая, что утомляет меня, она возвращалась в Неаполь. собирала свои вещи и напоследок, прибравшись в доме, уверяла, что скоро приедет снова. Стоило ей уехать, как я принималась придавать прежний облик комнатам, где мама успевала навести свой собственный порядок. Я оставила солонку туда, где она стояла у меня годами, возвращала стиральный порошок на его привычное место, раскладывала всё в ящиках комода так, как я привыкла и снова устраивала рабочий беспорядок в кабинете. и запах отмечавший мам и на присутствие он приносил в дом б е с п о к о й с т в о чуть погодя уходил как уходит аромат летнего дождя часто она опаздывала на поезд и тогда садилась на тот что шел следом или на день позже но я все равно не могла к этому привыкнуть и волновалась звонила ей встревоженная и услышав наконец в трубке мамин голос отчитывала ее довольно сухо впрочем за легкомыслие как так получилось что она опоздала и почему не предупредила меня. Она беспечно и нехотя оправдывалась, мол, зачем я сгущаю краски? Что может случиться с ней в ее-то возрасте? «Да все, что угодно», — отвечала я и рисовала в воображении сеть неприятностей, сплетенную специально для того, чтобы она исчезла. Навсегда. В детстве я подолгу ждала, когда мама, наконец, придет домой, ждала на кухне, прижавшись лбом к оконному стеклу. Вот бы сейчас она появилась в конце улицы, окутанная хрустальным облаком. Я дышала на стекло, и оно запотевало. Мне не хотелось видеть улицу без мамы. Вечерело, и моя тревога становилась до того невыносимой, что по телу бежала дрожь. Тогда я мчалась в кладовку, что примыкала к спальне родителей, и где не было ни окон, ни света, запиралась там и плакала в глухой темноте. Это помогало. В кладовке было настолько жутко, что страх, а вдруг с мамой что-то случится, отступал. В этом чёрном, затхлом до да удушья углу с неистребимым запахом средства от клопов и тараканов меня обступали на в а ж д е н и е к о т о р ы е на долю секунды словно заволакивали мои зрачки и лишали дыхания. «Вот вернёшься, и убью тебя!» Думала я, будто эта мама запирала меня в кладовке. А потом, едва заслышав в коридоре её голос, спешила выскочить наружу и подходила к ней с безразличным видом. О той кладовке я вспомнила, узнав, что мама часто садилась на поезд, чтобы ехать ко мне, но так и не появлялась у меня дома. Тем вечером она позвонила. Спокойным голосом сообщила, что не может мне ничего рассказать. Рядом с ней человек, при котором она говорить не станет, потом рассмеялась и повесила трубку. Меня охватила растерянность. Я подумала, а вдруг мама просто пошутила и стала ждать ещё одного звонка. Несколько часов к ряду я ломала голову над происходящим, напрасно сидя у телефона. Миновала полночь, и я позвонила своему другу-полицейскому. Он попытался успокоить меня. Волноваться ни к чему, он попробует что-нибудь выяснить. Прошла ночь, а от мамы всё не было вестей. Она ведь собралась ехать ко мне. вдова деризо Её ровесница, с которой мама то была крайне любезна, то враждовала, сказала мне по телефону, что проводила её на вокзал. Пока мама стояла в очереди за билетом, вдова сходила купить ей бутылку воды и журнал. Поезд был переполнен, но маме всё-таки удалось найти место у окна. Вокруг сидели сплошь военные, ехавшие на побывку. Мама с вдовой попрощались, наказав друг другу беречь себя. Во что мама была одета? Да как обычно, всё, что носит уже целый век. Юбку и синий жакет, стоптанные туфли на низком каблуке. С собой у неё были чёрная сумочка и потёртый дорожный чемодан. В семь часов утра мама позвонила снова. Я набросилась на неё с вопросами. «Ты где? Откуда ты сейчас звонишь? С кем ты?» Однако вместо ответа она громко, внятно и будто смакуя, опрокинула на меня целый ушат, крепких ругательств на своём родном диалекте и повесила трубку. У меня внутри всё перевернулось. Я снова позвонила другу-полицейскому, о з а д а ч а в его своими путанными фразами, в которые, мешаясь привычным итальянским, хлынул диалект. Он спросил, не замечала ли я в последнее время за мамой особенной подавленности, уныния. Я не знала, что ответить. Наконец сказала, что мама и правда не такая, как раньше. Прежде она была спокойной, уравновешенной, веселой. Пусть даже она часто смеялась без причины и слишком много разговаривала, но ведь для пожилых людей это не редкость. Друг заверил меня, что со стариками такое случается. По весне, когда солнце начинает припекать, они совершают чудачество, каких только фокусов не выкидывают, волноваться нечего. Но я все равно переживала. Исходила город вдоль поперек, выискивая маму прежде всего в тех местах, где ей нравилось гулять. В третий раз она позвонила около десяти вечера, принялась сбивчиво рассказывать о человеке, который преследовал ее и пытался похитить, завернув в ковер. Она звала меня на помощь немедленно. Я умоляла ее объяснить, где она находится. Тогда у мамы изменился голос. Она ответила, что лучше мне не вмешиваться. Запри дверь. «Никому не открывай», — наказала она, «потому что тот человек преследует и меня тоже». А потом добавила, «Ложись-ка спать, я пойду приму ванну». Вот и всё. На следующий день двое мальчиков заметили в нескольких метрах от берега её тело, которое колыхалось на воде. На ней был только лифчик, чемодан так и не нашли, синий жакет тоже. Не обнаружили ни трусов, ни колготок, ни туфель. Сумочка с документами тоже исчезла. Однако на пальце были два кольца — обручальное и то, какое надевают при помолвке. В ушах серьги, подаренные моим отцом полвека тому назад. Мне показали тело. Приблизившись к этому бесцветному предмету, я подумала, что, наверное, должна скорее прижаться к нему, чтобы не носить на себе клеймо «Жестокосердие». На теле не было следов насилия. только синяки кое-где. Судя по всему, от того, что волны в ту ночь небольшие ударяли его о прибрежные рифы. Мне показалось, что вокруг её глаз пролегли следы густого макияжа. Я долго смотрела на тело, чувствуя неловкость при виде этих бледных, посеревших ног, до странности молодых для женщины 6 3 лет. Тут же неловкость и смущение я и с п ы т а л заметив, что лифчик был не из числа тех застиранных и в ы л е н е в ш и х какие мама обычно носила, совсем напротив. Под невесомым, тончайшей в ы р а б о т к и кружевом чашечек темнели соски. Чашечки соединяла перемычка в виде трёх букв «В» — фирменный знак «Сестёр Восси», владелец дорогого магазина женского белья в Неаполе. Когда мне отдали тот лифчик вместе с серьгами и кольцами, я долго нюхала его. У него был отвратительный запах новой ткани.